Екатерина Суратова «Телесная психология. Услышать тело, исцелить душу». Читает Анна Костюченко. «Введение. Истории, которые рассказывает ваше тело». Эта книга для вас, если вы недовольны собой и своим телом, Если у вас есть проблемы с весом и питанием, если самочувствие оставляет желать лучшего, а врачи не могут поставить точный диагноз, если не удается наладить личную жизнь и удовлетворяющие отношения, если, наконец, хочется больше радости, счастья, удовольствия, хочется жить лучше, но никак не получается. Вы спросите, что общего между всеми этими проблемами? У них общий корень — отсутствие контакта с самим собой или постоянная внутренняя борьба, которая может стать настолько привычной и всепоглощающей, что даже не будет осознаваться. Суть этого разлада — отсутствие гармонии между телом и психикой. Тело и психика — это единое неделимое целое. Ни одна эмоция не может существовать отдельно от тела. Все ваше прошлое, все травмы, все переживания, весь полученный опыт хранится в вашем теле и проявляется в виде мышечных зажимов, особенностей походки, в мимике и жестах, в интонациях, в осанке. Все ваши эмоции живут в теле. А если они по каким-то причинам не могут проявить себя через тело, то просто зависают в нем в виде физических блоков, напряжения, мешающего организму нормально работать, а вам нормально жить. И пищевые привычки, и режим сна и бодрствования, и сексуальность, и ее проявление, и ваше настроение по жизни – все это определяется эмоциональным багажом который впитала ваше тело. И не только прошлое, но и весь ваш будущий опыт также хранится в теле. Здесь все ваши потенциальные возможности, все таланты и склонности, и ваш уровень энергии, и тот индивидуальный способ, каким вы будете строить отношения с партнером, и ваш личный темп и ритмы жизни, и то, насколько интенсивны будут ваши чувства и как активно сможет работать интеллект. Все-все здесь, в теле, в гормональном фоне, в особенностях телосложения и строения коры головного мозга, диктующих ваш индивидуальный способ взаимодействия с окружающей реальностью. Тело — это не собственность, которой вы можете распоряжаться как хотите, будто костюмом или платьем, и это не то, что вы можете просто забыть и чьи потребности проигнорировать без последствий. Пытаться подчинить себе тело, обращаться с ним по-хозяйски, значит лишь все больше отдаляться от самого себя. Подчиниться телу, идти у него на поводу, будто оно ваш хозяин, тоже не выход. Это только усугубит внутренний разлад. Как же быть? Как найти правильный подход к телу? Прежде всего, постарайтесь осознать. Тело — это одновременно и вы, то, что вы называете я, и объект внешнего мира. Поскольку тело — это вы, оно несет в себе и вашу агрессию, и радость, и удовольствие, и тревогу. Поскольку тело — это еще и внешний объект, вы можете испытывать за него гордость, стыд и все остальные чувства. Тело — это то, благодаря чему мир существует для вас, а вы — для мира. Благодаря этим свойствам тело — ключевое связующее звено между вашим внутренним миром, психикой, и миром внешним, объективным, социальной реальностью и всем тем, что вы воспринимаете при помощи органов чувств. А потому нет такой проблемы, которую вы не могли бы решить через тело. В нем все ответы, и они доступны вам в любой момент. Нужно только решиться услышать историю, которую ежесекундно рассказывает ваше тело. В этой книге вы, возможно, обнаружите Много такого, что может вызвать у вас протест или сложные чувства, грусть, отчаяние, надежду, пробудить давно забытые воспоминания и активизировать некогда полученные травмы. Вероятно, вы по-новому взглянете на свое прошлое и сделаете для себя некоторые неприятные и даже болезненные открытия. Такова цена терапевтических эффектов. Цель данной книги — помочь вам не только осознать природу того, с чем вы сталкиваетесь ежедневно, но и наметить пути исцеления, дать подсказки, ключи и практические задания, которые помогут вам прийти к себе и к более гармоничной жизни. Для исцеления бывает необходимо пройти через боль и осуществить некоторую внутреннюю работу чтобы получить потом желанную свободу, легкость, радость и новые, прежде закрытые от вас возможности. В книге уделяется много внимания отношениям с родителями и прежде всего с матерью. Это естественно, ведь все наши взрослые беды и проблемы родом из детства. Небольшое, но важное уточнение. Речь не идет о ваших В сегодняшних отношениях с родителями. Речь идет исключительно о ваших внутренних отношениях с собой, которые корнями уходят в ваше детство. Именно поэтому иногда мы вынуждены туда заглядывать. Когда мы начинаем терапию, я часто предупреждаю своих пациентов, что речь не идет о коррекции их отношений с родителями сегодня. Обиды, высказывания недовольства... Выяснения отношений иногда имеют место, но не являются целью терапии. Цель – всегда исправить ваши внутренние отношения с собой, истоки которых лежат в детстве. Правильным ориентиром на пути является отпускание обид и претензий к родителям. В конечном итоге единственный способ исправить детство и восстановить справедливость – это начать сегодня жить свою жизнь настолько полноценно и радостно, чтобы к родителям оставалось в основном чувство благодарности за эту возможность жить. Поэтому, чтобы вы не открыли для себя, какую бы злость и обиду это у вас не вызвало, проживите эти чувства, освободитесь от них, не переводите фокус внимания с себя и с собственной жизни сегодня. Сепарироваться от родителей значит отпустить их с миром и освободить себя от прежних негативных эмоций, оставшись в мире самим собой. Читайте не спеша, вдумчиво. Делайте паузы в чтении. Берите из книги столько, сколько в данный момент вам необходимо. Вы всегда можете вернуться и заново проработать сложные, или непонятные моменты, обязательно выполняйте практические упражнения, которые вы найдете в конце каждой главы. Это поможет вам безотлагательно начать выстраивать новые отношения с телом, а значит, и с собой, и со своей жизнью.